Глава двадцать седьмая. Финал восточной сказки. В небе ночном з в ё з д ы зажглись, падают, падают тени. Спи мой сынок, спи мой малыш, в т ё п л о й своей колыбели. Дождь за окном тихо стучит, кот на окошке сонно урчит. А я прижму тебя крепко к груди, ты только спи, ты только спи. Дыхание ребенка постепенно стало тише, веки сомкнулись, малыш с двинул на мгновение бровки, вздохнул, расслабился окончательно и уснул. Я еще минут десять сидела с ним на руках в кресле, гладила пальцами его пухленькую ручку аккуратно. чтобы не разбудить, прижималась губами к лобику, слушала размеренное дыхание, наслаждаясь этим особенным чувством в груди материнской любовью. Оно оказалось таким полным, таким фактурным, всеобъемлющим, разноцветным, сложным, вдохновляющим, прекрасным. Оно затмило собой в с ё остальное. Это случилось в тот момент, когда Петю, мокрого и очаянно т п и щ а щ е г о выложили в роддоме мне на живот. Нас прикрыли одеялом и оставили в родзале на некоторое время одних. И сидящее в груди чувство, словно бутон вдруг раскрылось, распустилось мощно расправив лепестки, ослепило меня, ошеломило своей силой. припечатала крепко-крепко к этому маленькому существу полностью от меня зависящему. И тогда я поняла, что все было не зря. Не зря я встретила на том курорте в Таиланде необыкновенного мужчину. Не зря он привез меня в свою страну. И все же не зря я сбежала, спасая самое ценное, что могло быть в моей жизни. То, что ц е н н е е ее самой. Самолета тогда я сошла благополучно в Ташкенте, а оттуда уже улетела в Россию. В Москву не рискнула, с бывшими знакомыми и друзьями на связь не выходила. Сначала месяц жила в Екатеринбурге, а потом уехала в Ростов на Дону. Денег, которые дала мне с а ф а н н а хватило на первоначальный капитал по ипотеке небольшой однушки студии на первое время и даже осталось на финансовую подушку. Что важно, потому что я была совершенно одна, а впереди мне предстояли еще полгода беременности, роды и после родовой п е р и о д о д н о й с младенцем. Но я справилась, купила простенький ноутбук и занялась копирайтингом. С моим опытом работы с текстами это было просто, и я быстро достигла вполне приемлемого заработка. Старалась много не тратить, да и много ли мне одной было нужно. откладывала, копила, купила п о д е р ж а н н ы й с о л я р и с чтобы быть более мобильной. Я жила по тем документам, что вручила мне с а ф а н н а Не знаю, как и откуда она их взяла, но они везде бились как действительные. Хотя что удивляться, у арабской принцессы, думаю, есть деньги и нужные связи для того, чтобы это провернуть. А с а ф а н н а что очевидно не просто глупая мажорка. она умна, осторожна, деятельна, идеальна для того, чтобы стать ш е й х о й плечом к плечу с Нафизом. От таких мыслей, конечно же, меня накрывала ревность, жгучая и бессильная. Я запрещала себе думать о нем, но это было выше меня, и иногда ночами я срывалась в воспоминания, а потом и в слезы. Но я свой выбор сделала. Он был невероятно трудным, но ни о чем не сожалела, как бы больно не было внутри. Роды были естественными, прошли гладко и без осложнений, и уже через четыре дня после мы с моим маленьким голубоглазым Петей были дома. Не скажу, что было просто. Иногда бессонными ночами выть хотелось от усталости. Но мы все прошли. Все преодолели вдвоем и колики, и н а р у ш е н и я сна в первые месяцы, и атопический дерматит, вдруг расцвевший при первом прикорме. Петя мой рос малышом активным и любознательным. В доме не было уголка, куда бы он не засунул свой любопытный носик, как только научился передвигаться по пластунски по полу. А куда не мог в л е з т ь или дотянуться, громко требовал поднять его. В общем, все мои планы работать хотя бы по полчасика пару раз в день, пока он будет играть в кубики, в манеже или собирать пирамидку, не оправдались. А манеж оказался вообще бессмысленной тратой. И писать я садилась только во время дневного сна Пети, ну и после вечернего отбоя. Тут уж требовалось заводить будильник, так как я часто отрубалась быстрее самого Пети. Но работать было нужно. Нам сыном надеяться было не на кого. Когда Петру исполнился год, я наняла помощницу, которая приходила к нам и была три часа. На прогулку я их одних отпускать боялась. Во мне перманентно сидело тревожное чувство, что однажды к нам придут. Мысли о том, что я могу потерять своего сына, что его могут отнять у меня, в о д и л а в такой дикий ужас, что конечности не иметь начинали. А холодный пот моментально пропитывал одежду на спине. Он всегда должен быть у меня на глазах, постоянно. к врачу или на маникюр я ходила с Петей, подгадывая запись под его дневной сон или вызывала мастера надом. И решила для себя, что каждые несколько лет мы будем переезжать, так будет безопаснее. Переложив Петю в кроватку, я поцеловала его и прикрыла одеялом. к Он вздохнул и перевернулся на бочок. Маленький. Ему и двух еще нет, уже такой смышленый. Разговаривает вполне понятно, ест аккуратно. И да, он похож на Физа, только глаза светлые. м о ё маленькое и дорогое сердцу напоминание о восточной сказке с печальным концом. Тихо ступая, я ушла в зону кухни, вскипятила чайник и залила пакетик. Открыла ноутбук и села за стол. Зашла на сайт, где я выкладывала свою историю, изменив имена. Онлайн главу за главой я делилась с людьми пережитым под видом любовного романа. Реакция читательниц была разной: от ну и дура героиня такого мужика бросила. Да Боже, я так рада, что она вырвалась из этого кошмара. Всю г л а в у читала и не дышала. И мне почему-то так важна была их реакция. Я не могла поделиться своей историей с кем-то конкретным, но могла с несколькими тысячами. От этого становилось немного легче. Но вот моя история подошла к концу. Я с в о б о д н а я дома в своей стране. Распоряжаюсь своей жизнью, принимаю решения сама за себя. И я не одна. У меня есть сын, мой маленький мальчик, мое сокровище, подаренное арабской сказкой, который стоит всего того, что произошло со мной. Я никогда не забуду мужчину, который мне подарил свою любовь. И я всегда буду бесконечно виновата и перед ним за сделанный выбор. Выбора, которым я не жалею. Именно такими словами я закончила книгу и поставила точку, закрыла файл и вздохнула. Моя история была закончена. Конец первой части. От автора, мои дорогие читатели, первая часть истории подошла к концу, но не вся книга. Мы встретимся с героями в следующей главе, и они могут показаться вам другими. Обстоятельства меняют людей, тоже происходит и с героями книги. Мне очень интересно ваше мнение об истории, и я буду рада, если вы озвучите его в комментариях. А также хочу пригласить вас в свой телеграм-канал, где проходят активные обсуждения моих книг. Есть информация о новинках, акциях, розыгрышах. Разыгрываются промокоды, бумажные книги и просто царит дружественная атмосфера общения между автором и читателем. Приходите!